Глава 23. Максим. Последний рабочий день перед Новым годом назвать рабочим было невозможно. Если в последнюю рабочую неделю до поездки в Сан-Диего сотрудники создавали видимость рабочей деятельности, то сегодня никто даже не пытался. Все ходили из кабинетов в кабинет, открыто поздравляли друг друга, выпивали, носили пластиковую фужере с шампанским из кабинета в кабинет и засоряли рабочие места фантиками от конфет. Максим Рокадевич махнул рукой на происходящее, объявил короткий день и смотрел сквозь пальцы, как два его секретаря попивают полусладкое в компании дамы с финансового отдела прямо в приёмной. Его держал только отчёт, который должен был появиться с минуты на минуту. Скорее формальность, итоги года были уже подведены, объявлены и внушали оптимизм. Через полчаса от расслабленного предпраздничного настроения не осталось и следа. Максим смотрел на результаты торгов и не верил. Невозможное падение. Театр абсурда или подстава? Профессиональная и отлично сработанная. Он тут же вызвал начальника финансового отдела. Тот уже был на веселе, но увидев цифры, мгновенно протрезвел и поменялся в лице. Упал в кресло напротив Максима и потёр лоб пальцами. Недоумение. Вот что читалось на его лице. Что мы можем сделать? Максим встал, прошёлся по кабинету и плотно закрыл дверь. Звуки из приёмной тут же пропали. Звукоизоляция в кабинете была почти как в звукозаписывающей студии. Система бизнес-безопасности. Начинаются каникулы. В голосе сотрудника угадывалась безысходность. И в какую задницу мы влетим после? жёстко выдохнул управляющий. Надо просчитать. собеседник продолжал тереть виски. Просчитать ты должен был заранее, а не сейчас нотки металлов вспороли воздух кабинета. Стоп, Максим Аркадьевич, тебе прекрасно известно, что всё просчитано. Не вали это только на меня, здесь надо разбираться. Коллега Горизон на повысил голос. Разбираться и нивелировать ущерб. Максим кивнул, избавив обороты. Знаешь, что я тебе скажу? Это утечка. Коллега хлопнул ладонью по столу. Что? отарапел Макс. Утечка информации. Собеседник тыкал пальцем в невидимую преграду. Рынок нестабилен. Кто-то кочнал маятник не в нашу сторону, и сделать это мог только тот, кто имеет или имел доступ к информации о и тот, кому это выгодно. Вариантов могло быть не так уж мало. Максим прошёлся по кабинету несколько раз от стены до стены. Первый шок прошёл. О том, что ведутся переговоры с канадцами при посредничестве американцев, должно было стать известно не раньше конца января. Сама по себе информация, даже если и стала достоянием общественности, не могла настолько повлиять на стоимость акций на внутреннем рынке. Для нужного результата эту информацию должны были использовать и использовать грамотно, но начинать с чего-то надо, и лучше с информатора. Несколько юристов, начальник финансового отдела, его заместитель, пара ассистентов, сам Максим Аркадьевич, секретари тоже не следует упускать из вида, служба безопасности. У нас есть время разобраться с этим, резюмировал начальник финансового отдела, Глеб. Для всех Захаров Глеб Павлович. Он был немногом старше Максима, долговязый, светловолосый, похожий скорее на программиста или айтишника. Деловые костюмы, в которых он вынужден был являться в офисы на переговоры, какими бы дорогостоящими ни были, не шли ему. Органично Глеб выглядел в джинсах, футболках с ярким принтом и в толстовках с капюшоном. От этого он не переставал быть профессионалом своего дела с острым мышлением и мгновенной реакцией, почти гением, не слишком разговорчивым. Именно за это Максим ценил Глеба Павловича. Впрочем, другие люди и не задерживались на руководящих постах у Сильвестра. Только профессионалы своего дела, становящиеся со временем практически безликими, каждый из которых был зубром и тигром в одно и то же время. «Завтра придется поработать», – заключил Максим и открыл дверь. Не задерживая, у тебя планы? Так, неопределённо ответил Глеб. Он не был женат, постоянной подруги тоже не было, в разгульном образе жизни он замечен не был, напротив, отчуждён, скорее нелюдим. Одно время шеф подозревал Глеба в нетрадиционной ориентации. Молодой мужик с отличными финансовыми возможностями и загородным домом должен быть окупирован дамочками разной степени лёгкости поведения, но тут не был замечен даже в лёгком флирте с собственными подчинёнными. В итоге перестал задумываться над этим. Связи, в том числе и личные, дело службы безопасности, а он не любил ковыряться в чужом белье. Всё, что не касалось профессиональных навыков коллег, не представляло интереса. Маша, зайди, Макс проговорил в трубку и отбросил телефон в сторону. Неприятная догадка резанула почти сразу, еще до разговора с Глебом. Маша. Помимо финансовой выгоды, а деньги в положении Маши не были лишними, если не кому-то в принципе бывают лишними, есть еще обида, которую бывший с трудом удается скрывать. Максим ощущал ее позвоночным столбом, но сделать ничего не мог. Слишком много ошибок он совершил в прошлом с ней. Непростительно много. Он не должен был вмешиваться тогда. Нужно было пройти мимо и впоследствии справиться со всем самому. Все началось с банальной жалости, со взгляда на убитую горем женщину, и закончилось самозависимостью, которую Максим разорвал, как и связь с ней, не подумав о том, чего это может стоить Маше. «Я хочу, чтобы ты кое-что увидела», — он говорил максимально спокойно, с улыбкой и налетом небрежности. Если он знает Машу хотя бы немного, а надежда на это была, то он прочитает ее эмоции. Маша посмотрела на него заинтересованно. У неё явно было отличное настроение. Глаза сверкали, она улыбалась чему-то своему, не Максиму, и пребывала в своих мыслях. "Давай", Маша мягко двинула с кресла, который уступил Максим, сдвинув ноутбук таким образом, чтобы ему было отлично видно лицо Маши. Любое её движение, мимика, взгляд, пальцы, губы. Перегнулся и щёлкнул по монитору, тут же откинулся на спинку кресла и стал следить за выражением лица Маши. Она сначала улыбалась, ожидая сюрприза. Кану нового года не может обойтись без подарков. Потом проступило недоумение. Рука потянулась к экрану убрать мешающий документ. Не заинтересовал или не поняла сразу. Замерла, нахмурилась, вчиталась. Губы ходили за строчками, глаза пробегали по столбикам цифр. К концу просмотра Маша откинулась на кресло и смотрела невидящим взглядом на монитор. Этого не может быть. Прошептала она и посмотрела на Максима в замешательстве. Как видишь, он говорил твёрдо. Не хотелось бы портить праздник общением со службой безопасности, но но ассистентка вскинула синие глаза на Максима. Но ты в своём уме? Знаешь что, за фикаву хочешь? Я всё понимаю. Это твоя работа, а спецслужбики пусть делают свою. Я не имею к этому никакого отношения и не желаю обсуждать твои фантазии о бизнес-шпионаже и прочей ерунде. Я хотел разобраться до службы безопасности, спокойно, но внимательно глядя в глаза, проговорил Макс. А ты не хочешь, например, разобраться со своей женой? Румянец заиграл на лице помощницы. Маш, ты далеко заходишь. Максиму не нравился разговор, как и те обстоятельства, которыми он был вызван. Окончательный вариант и дату она видела так же хорошо, как и ты, и я, продолжала Маша. У неё доступ ко всей документации к твоему ноутбуку. Она сидела за ним, когда мы летели в Сан-Диего. Она вечно одевается с головы до ног, но сидела за твоим ноутбуком, рабочим ноутбуком. Ты с ума сошла. Это вообще-то её компания, и не только это компания, и её деньги. Не считая того, что она не разбирается во всём этом. Для неё слова консигнация или овердрафт звучат как ругательство. Всё происходящее неимоверно злило, но нужно было держать себя в руках а ею не могли воспользоваться. Маша посмотрела серьёзно. Максим, я понимаю, ты её любишь, она твоя жена, но прости, она не кажется самым умным человеком. Она не дура, играть против себя же. Он погасил ещё одну вспышку гнева. Егор перекрутил скорости на своём байке. А он смыślённый, развитый и способный мальчик. Параллели прозвучали странно. Ты сравниваешь Мирославу с десятилетним мальчишкой? Складывалось чувство, что разговор заходил в тупик. А ты нет? Маша посмотрела на Максима и усмехнулась. Тот отвёл глаза. С этим будет разбираться служба безопасности, с тобой тоже, настаивал на своём Максим. Да, пожалуйста. С этими словами Маша вышла из кабинета, аккуратно закрыв за собой дверь. Настолько глупо Максим не чувствовал себя никогда в жизни. Он тут же запросил отчёт о наблюдении за Мирославой. С ней он разберётся сам, без вмешательства безопасников. Максимум привлечёт начальника личной безопасности. Игнат Игоревич работал на Сильвестра уже больше 15 лет. Никогда не вмешивался в личную жизнь своих подопечных, при этом всегда находился рядом и был в курсе любых событий и тревогнений, происходящих в некогда большой семье. Наблюдение за единственной наследницей просто не могло быть доверено другому человеку. До этого момента отчёты Максиму пересылал заместитель Игната, так его называли для удобства. Он не сомневался, что Сильвестр получает точно такие же от Игната лично и на него самого. Никогда Максим не вчитывался в эти отчёты, это казалось сущим бредом. Мультяшка сидела половину дня дома, не вылезая из пенной ванны, потом отправлялась в магазины, обязательно заезжала в Универсам Премиум класса, возвращалась с пакетами продуктов и начинала готовить. Это когда у неё было настроение. Когда не было, она сидела в квартире, сея беспорядок, как языческая богиня хаоса. Для чего это свор охранников за спиной Миры? Объяснить это можно было только параноику Сильвестра. За Мирославу, видимо, он волновался до зубного скрежета, а Максиму не доверяла, как и никому из своего окружения, кроме Селестины, а может, и за ней было наблюдение. Игнат ответил на телефонный звонок сразу, не задавая лишних вопросов, отправил отчёты, пояснив, что некоторые сведения он предоставит лично, если Максимарка Адевича не заинтересуют. Если. Максим скрипнул зубами и открыл почту. Пронумерованные файлы, даты, Едва ли не поминутный отчёт о каждом дне, проведённом в ней их с мирой квартиры. Фотографии, очередной магазин, другой, третий, 103-й. Мирослава не занималась ничем и ничем не интересовалась. Как при таких безграничных финансовых возможностях можно даже не хотеть их использовать? Образование, благотворительность, приюты для животных, свой бизнес, даже если он прогорит через год. Ставки на ипподроме, существует сотни возможностей досуга. Мира не использовала ни одного, ведя образ жизни ограниченный в средствах домохозяйки, с той лишь разницей, что не задумывалась, когда проводила карточкой по терминалу и покупала вещь, которую почти наверняка не станет носить. Максим заметил, что Мира будто привязывается к вещам, одушевляя их. Он бы не удивился, если бы узнал, что его жена испытывает сентиментальные чувства к своему блейзеру. Пока все это крутилось в голове Максима, наряду с планом выхода из той задницы, куда они рискуют влететь в начале календарного года – Он прокручивал фотографии ещё раз и ещё. Ему попросту нравилось смотреть на изображения Мирославы. Он получал от этого эстетическое удовольствие, даже чувственное. Она его волновала, и не на шутку. Да что там волновала? Он хотел её иногда как одержимый. Приходилось всё время напоминать себе, что их брак считается фиктивным, чтобы не завязнуть в этих недоотношениях ещё больше, чем он уже завяз. Ещё и ещё. Стоп. Максим вернулся на две фотографии назад, ещё на несколько. Не показалось. Не случайность. Рука сама потянулась к телефону. "Слушай, проговорил на том конце Игнат. Уверен, у тебя есть, что мне рассказать. Голос не сулил ничего хорошего. Все вопросы к Сельвестру Прохоровичу", подтвердил Игнат. "Мне ответа нужно сейчас. Ждать встречи с ним я не намерен", произнёс Макс твёрдо. "Максим Аркадич", попробовал возразить подчинённый. Подъезжай сейчас, приказ прозвучал сухо. Через 20 минут Игнат сидел напротив Максима и с видимым удовольствием глотал кофе. До этого он облизал взглядом Надежду, которую Максим сразу отпустил домой, как и второго секретаря. Маша пока не уходила. "Я думаю, теперь ты прекрасно понимаешь, что я не стану ждать встречи со стариком", подвёл итог своего монолога Максим. "Речь о финансовой безопасности всех нас, в первую очередь самого Сильвестра". "Ну-ну, ты преувеличиваешь, Максим Аркадич" усмехнулся начальник личной безопасности И зрядно преувеличиваешь ты это знаешь так же хорошо как и я мои орлы узнают всё что возможно узнать что же до Мирославы то этот разговор лучше отложить слушай к ней помимо наружного круглосуточного наблюдения ещё постоянная охрана представлена которой кстати раньше не наблюдалось я посмотрел отчёт от двухмесячной давности кипетилса макс ни одного орла рядом теперь я вижу что за ней ещё кто-то следит твои ребята следят за своими же или или твою задницу. Ты знаешь, кто следит за ней? Да. Мне из тебя тащить клещами не стоит. Она моя жена, моя жена. Если ей что-то угрожает, я хочу это знать. Макс был зол, очень. Игнат промолчал. Он был абсолютно седым, со светло-голубыми, почти бесцветными, льдистыми глазами. В первые минуты это всегда сшибало с ног. Он смотрел со внеземным существом, гуманоидом без ликом опасным. Это началось в начале лета, они отслеживают каждый шаг Мирославы, мы их. К осени ситуация усугубилась, те ребята потеряли страх. Мужчина говорил прямо и по делу. Сильвестр подобрал отличную команду. Пришлось добавить охрану, не только демонстративно, как ты понимаешь. «Мира знает?» Только и выдохнул Макс. «Нет, она смотрит на службу безопасности, как на должное и неизбежное зло». Игнату хмыльнулся. Это смотрелось на его лице ещё более жутко, чем безразличное выражение. Мирослава восприняла всё об рабочем порядке. Её с детства воспитывали таким образом, что со службы безопасности она не спорит, никогда. Если любой из моих ребят остановит её на пороге и не выпустит из квартиры, она не выйдет. Она отлично знает цену любому моего распоряжения. Хорошо. Насколько эта ситуация опасна? Мири, несколько. Это скорее акт устрашения старика. Вот как. Больше в этой от меня не узнаешь. Отлично. Ответ не удовлетворил, но прояснял хотя бы что-то, а большим придётся говорить со стариком лично. Да уж, день накануне Нового года приносил всё больше и больше подарков. А чего это ты один сидишь? Влетела Мультяшка в кабинет, когда Игната и след простыл. Макс сидел оглушённый. У него уже складывался план действий, будущие беседы с Сильвестром. Он вытряхнет душу из этой мумии, но узнает, какую игру тот затеял, и почему разменной монеты выставил единственную внучку, если выставил. Оставалось уговорить Миру поехать в поместье к деду. А одну он ее теперь не оставит. Засиделся. Максим заставил себя улыбнуться. Встал, подошел к хлопающей глазами Мире. Она разглядывала его лицо и поджимала губы. «Поехали. Ты готова?» Я купила подарок твоей маме. Надеюсь, ей понравится. Ты просил что-нибудь недорогое и полезное в хозяйстве. Это сковородки. Мира передала пакет Максиму, тот присвистнул. Они из бетона, что ли? Вес был ощутимым. Из чугуна, фыркнула мультяшка. Что бы ты понимал? Кому интересно мне поставить свечка, что мне досталась такая хозяйственная жена. Опять улыбнулся ей муж и захватил пальто. Из офиса он выходил последним.